Телефон звонил и звонил. Ирина тяжело вздохнула и оторвалась от компьютера на полуслове. Вот ведь не вовремя. Она брела по квартире на звук телефона. Яша по своему обыкновению засунул куда-то трубку. Трубка нашлась под диваном в Наташкиной комнате, но надежда Ирины на то, что кому-то надоест звонить и он отключится, не сбылась. Звонила, конечно, подруга Катерина, только у нее хватило бы терпения. так долго висеть на телефоне. То есть как раз терпения у Катьки не было нисколько. Просто если ей чего-нибудь хотелось, она с бессмысленным упорством добивалась своего. Иногда это у нее получалось, вот как сейчас. Без предисловия Катерина сразу начала рыдать в трубку. — О, — заныла она, — боже мой! Нужно было отключить телефон, — подумала Ирина. Но вдруг какой-нибудь важный звонок. Что у тебя стряслось? буркнула она. Как же мне плохо! вскричала Катька. Ты себе не представляешь. Что такое? Ирина наконец встревожилась. Что с тобой случилось? Болит что-нибудь? Всё, сила ответила Катерина. У меня болит всё. Аппендицит, наверное, всполошила Ирина. Или почечная колика. Катерина, немедленно вызывай врача, это очень серьёзно. Чтот мне врача вызывать? удивилась Катька. «Думаешь, врач в моем положении поможет?» «А как же?» Ирина просто захлебнулась от негодования. «Слушай, не тяни время. Промедление смерти подобное. То есть тьфу фу -ть -ть, чтобы не сглазить. Звони в скорую». «И что я им скажу?» — заупрямилась Катя. «Что у меня болит душа?» «Какая душа? У тебя же аппендицит!» — возмутилась Ирина. «Кто тебе об этом сказал?» — холодно поинтересовалась Катя. «Ирка, ты вообще меня слушаешь?» «Я-то слушаю, да ты же ничего толком не говоришь», — вспылила Ирина. «С чего тебе плохо вдруг?» «И ты еще спрашиваешь», — заорала Катька. «Подруга называется». «Слушай, вот сцену устраивать будешь мужу», — расверепела Ирина. «А у меня, между прочим, работа срочная. В конце недели нужно роман сдать, а еще масса недоделок». «Ирка, ты совершенно обалдела от своих романов». — с грустью констатировала Катя. — Ничего уже не соображаешь. Какой муж? Нет у меня сейчас мужа. — То есть как это? Ирина отропила и надолго задумалась. Уж не настолько она погрузилась в работу, чтобы все забыть. Катерина — близкая подруга. Есть еще Жанна. Они дружат много лет, но только втроем никого не принимают в свой тесный круг». У каждой из них свои дела, родственники, друзья и знакомые. Они могут не общаться неделями, но уж если встречаются, то обязательно втроем. А если понадобится помощь, всегда можно обратиться к подруге. Лучше сразу к обеим. Они все взрослые, самостоятельные женщины. И как ни грустно это признавать, уже не молоденькие. У самой Ирины двое детей. Формально имеется и муж, но он уже несколько лет живет в Англии. Так что видятся они очень редко. Сын сейчас тоже там, учится в Оксфорде, а дочка с ней. Только ее вечно нет дома. Совершенно отбилась от рук. Жанна со своим давно в разводе. Она сама содержит мать и сына, много работает и преуспевает. Катька же пару раз попробовала связать жизнь с мужчинами и ничего не получила, сплошные убытки. Но не отчаялась. Почему-то она все так же доверяет людям, особенно мужчинам. Бог, как известно, охраняет таких тетёх. И Екатерина несколько месяцев назад совершенно случайно, прямо на улице, познакомилась с мужчиной, который оказался профессором кафедры африканистики и очень порядочным человеком. Правда, когда Жанна его увидела, она едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. Профессор выглядел карикатурно и был старше Катьки лет на десять. Но тут вмешалась Ирина, и решительно пресекла Жанкину критику. Тем более Катерина все равно никого не стала бы слушать. Они с профессором поженились, это Ирина помнила точно. С тех пор подруги почти не виделись. Катерина очень изменилась. Она со страстью окунулась в семейную жизнь, заботилась о своем профессоре и звонила Ирине время от времени, только для того, чтобы узнать рецепт какого-нибудь блюда из овощей. профессор, ко всему прочему, оказался вегетарианцем. «Ирка, ты жива там?» — прошептала Катя в трубку. «Чего молчишь?» «А?» — встрепенулась Серина. «Так что с мужем у тебя?» «Так я и знала, что ты все забудешь», — погрустнела Катя. «Говорил же я тебе. Валентин Петрович уезжает в экспедицию на четыре месяца в Буркина-Фасо». «Куда?» — изумилась Ирина. «Какая ты необразованная», — пожурила ее Катя. «Это страна такая в Западной Африке. Муж мой профессор-африканист, если ты забыла. Как же он может изучать Африку, сидя дома?» «Так он уехал», — догадалась наконец Ирина. «Как уж черт это болтаешь, что у тебя нет мужа, если он есть, только в этом самом, как его, в Буркина фасо «Позавчера проводила». Катька тут же принялась реветь. Сутки дома сидела, ждала, что позвонит. А «У них там и телефон есть?» — приятно удивилась Ирина. М -м, «Какой прогресс!» «А что ты думаешь? Они пока остановились в Уагудуго, это столица, а уж в столице телефонная связь с миром имеется. Валек сказал, что долетели нормально, за день разберутся со всеми формальностями и завтра выезжают вглубь страны». «Ты чего ревешь, если все хорошо?» «Во-первых, я уже соскучилась». начала обстоятельно Катька. А во-вторых, я никогда раньше с ним так надолго не разлучалась. «Да ты замужем всего четыре месяца», рассмеялась Ирина. «А твоему Валику сорок шесть лет. Как же он до тебя жил?» «Очень плохо», убежденно сказала Катька. «Я точно знаю». «А в-третьих, и это самое главное, в Западной Африке очень дикие нравы. Представляешь, кое-где в сельской местности еще случается людоедство». «Ужас какой!» закричала Ирина. — Слушай, ты об этом ни в коем случае не думай, чтобы не накликать. — Я не думаю, она сама в голову лезет, — пожаловалась Катя. — И так стало плохо, что себе вот позвонила Ирка. А давай устроим девичника. Жанку позовем, а я с ней сто лет не виделась. Она говорила так жалобно, что у Ирины язык не повернулся отказаться. Роман, конечно, с медным тазом, причем не только сегодня, но и завтра, потому что... Катька, разумеется, после девичника останется ночевать. и теперь торопиться совершенно некуда. Они проболтают всю ночь, потом Катька проспит до полудня. Ирина только вздохнула. — Хорошо, звони Жанке, — согласилась она, — и сама приезжай. От метро иди пешком, мы с Яшей тебя по дороге встретим. — Яшенька, — умилилась Катерина, — как же я по нему соскучилась. — Вот, — сказала Ирина симпатичному рыженькому кокеру, — который давно уже сидел рядом и слушал разговор. «Сейчас пойдем встречать Катю. Выйдем пораньше, нужно еще в магазин зайти, вкусненького купить». Кукер тут же радостно тявкнул и завилял хвостом. К Катерине он давно испытывал симпатию. И насчет магазина, само собой, был не против, потому как тоже любил вкусненькое. От метро Катя пошла дворами. Ранние осенние сумерки уже опустились на город, фонари, разумеется, не горели, и Катя внимательно всматривалась в прохожих, чтобы не пропустить Ирину. «Ой, да она ведь сказала, что возит с Яшей, а уж Кокера издалека видно», — напомнила Катя самой себе. И действительно не успела она додумать эту мысль, как увидела впереди стройную женскую фигуру, и рядом с ней Кокер Спаниэля. Женщина наклонилась и потрепала собаку по загривку. Катя узнала Иркину светлую куртку, в которой та обычно гуляет с собакой, и громко крикнула. «Ирка!» Но дама не обернулась. Видно, было слишком далеко. Катя припустилась чуть не бегом, уже собралась было снова ее окликнуть, но в этот момент из темноты появился огромный ярко-красный джип. Даже в сумерках был виден его выдающийся цвет, удивительно напоминающий окраску пожарной машины. Из джипа выскочил рослый бритоголовый парень в черной кожаной куртке, подхватил хозяйку спаниеля под руку и втащил в машину. Катерина схватилась за сердце. У нее на глазах среди белого дня похищают ее лучшую подругу. Нет, конечно, насчет белого дня это некоторое преувеличение, но в остальном все обстояло именно так. Она преодолела внезапно навалившуюся отвратительную слабость и бросилась вперед. Увы, не успела Катя добежать до места, как джип нагло фыркнул мотором и пропал в темноте, из которой только что появился. Хорошо хоть номер разглядела. Она остановилась перевести дыхание. Обычно Катя Дронова атестовала саму себя женщиной приятной полноты и считала, что мужчинам нравится ее комплекция. Правда, после небольших физических нагрузок, таких как погоня за джипом, она давала себе слово со следующего понедельника обязательно сесть на диету. Или хотя бы со вторника. Ладно, пускай с первого числа следующего месяца. А если уж не на диету, то хотя бы не съедать за один присест больше четырех пирожных. Отдышавшись, она огляделась и в нескольких шагах от себя увидела кукер с паниэля. Пёса озадаченно глядел на неё, видно, хотел спросить, что случилось с хозяйкой, куда теперь ему направить свои стопы. Приведясь ротевшей собаке, Катя громко всхлипнула, и глаза её наполнились слезами. «Яшенька, иди ко мне!» — позвала пса чувствительная Катерина. «Я тебя не брошу, поживёшь у меня, пока мы не найдём, и не освободим Ирку». Она шагнула к Кокеру, но тут попятился, и вдруг стремглав помчался в направлении тусклоосвещённого пятиэтажного дома. При этом Яшина шелковистые уши развивались по ветру, как два корабельных вымпела. — Яша! Яша! — закричала Катя, в перевалку устремившись за беглецом. — Куда ж ты, милый? Ты меня не узнал? Это же я, Катя! Ты меня забыл? Ведь я всегда приносила тебе сушки! Кукер остановился и заинтересованно поглядел на нее. Но стоило Кате приблизиться, как Пепео снова отбежал. Кажется, он решил, что она играет с ним в горелке. Решил получить от этой игры максимум удовольствия. Когда Яша в очередной раз остановился, Катя поняла, что силы ее на исходе. Пришлось доставать из сумочки и мобильные телефоны и тыкать толстым пальцем в кнопки. Наконец, через несколько секунд, она с облегчением услышала голы Жанны. «Жанночка!» Катя с трудом сдерживала рыдания. «Ирку похитили». «Что ты болтаешь?» Недовольно отозвалась подруга. «Кто ее похитил? Когда?» «Только что. Бандит. Самый настоящий бандит на джипе». «Жанночка, ты где?» «Подъезжаю. А ты-то где?» «Я здесь». Удивительно точные координаты не удержалась Жанна. «А поточнее нельзя?» «Где именно здесь?» «Здесь, во дворе Иркиного дома. Я ловлю Яшу». «Что?» Жениному изумлению не было предела. Яшу, Иркиного кокера, что непонятного. Ирка гуляла с Яшей, когда ее похитили. Ее увезли, а он остался. И сейчас я его пытаюсь поймать. Вот, почти поймала. Все время, пока не говорили, Катя потихоньку приближалась к кокеру. И сейчас ей оставалось только протянуть руки. Что она и сделала. А в ту самую секунду под ее ногой подломилась какая-то непрочная доска со страшным грохтом, или ей это только показалось, Катя провалилась куда-то в темную глубину. Придя в себя после такой неожиданности, она осознала сразу четыре вещи. Во-первых, она находилась в каком-то темном подвале. Во-вторых, как ни странно, была жива и даже, кажется, ничего себе не сломала. В-третьих, у нее на плечах, как горжетка на старомодном пальто, лежало что-то теплое и пушистое. И в-четвертых при падении она, к счастью, не выронила и не разбила телефон. Из трубки в правой руке доносился Жанин голос. — Катерина! Катька, дуреха несчастная! Что с тобой случилось? Что это за грохот? — Сама дура! — Катя поднесла трубку к уху. — Знаешь, кажется, я куда-то провалилась. Зато Яшу поймала. Кто кого поймал, было не совсем ясно, но то пушистое и теплое, что лежало у нее на плечах, тихонько тявкнуло и лизнуло Кать в ухо. — Где ты? — продолжила допытываться Жанна. — Только не говори здесь, постарайся толком описать. — Я подошла к пятиэтажному дому, который слева от Иркиновой, и тут упала в какой-то подвал. Точнее, не могу сказать. — Слева, если лицом к метро. — Если спиной. — Ясно. Сиди, попробую тебя найти. Через минуту Жанна снова подала голос. — «Я около этого дома. Теперь отключи мобильник, а я наберу твой номер. Только ты не отвечай. Пускай он звонит, я буду по этому звуку тебя искать». А «Ага». Катя послушно нажала кнопку. Теперь без голоса подруги ей стало еще более одиноко. Она прижала щекой к теплому собачьему боку, чтобы хоть немного успокоиться. Мобильник ожил. Услышав первые такты песни «Люблю я макароны», Катя машинально ответила — Я же тебе сказала не откликаться, — рявкнула Жанна. «Э, — Извини, я подумала, вдруг это какой-нибудь важный звонок. — Какой звонок для тебя важнее, чем возможность выбраться на свободу? — Не знаю, — растерялась Катерина и дала отбой. Телефон снова зазвонил, но на этот раз она сдержала себя. Она сидела на полу и подпевала старые мелодии. — Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. «Это точно, макароны тебя погубят», — раздался у нее над головой ворчливый голос Жанны. «Если бы не твой вес, ты бы сюда не провалилась». «Ой, Жанночка, ты меня нашла!» Катиной радости не было предела. «Как-то быстро!» «Да тут ты так поешь, что на весь район слышно!» Жанна сбросила в подвальное окошко автомобильный трос и скомандовала. «А ну, хватайся!» «Сначала Яшу», — самоотверженно воскликнула Катя обвязала конец троса вокруг собачьего туловища. Жанна вытащила кокера и снова сбросила веревку. «Теперь сама. Ой, я не представляю, как я смогу выбраться», — простонала Катерина, хватаясь за трос и начиная медленное восхождение. «Есть надо меньше», — простонала Жанна изо всех сил, упираясь ногами. «С понедельника непременно на диету». Поклялась, карабкаясь в окошко Катька. Через несколько минут, в конец измучившись, она добралась до окна и даже сумела протиснуть в него верхнюю часть туловища. «Все», — проговорила она со слезами в голосе, — «дальше никак. Так здесь и останусь навсегда. Брось меня, Жанка, или пристрели, все равно ничего не поделать». «Но ведь внутрь ты как-то пролезла, значит, должна пролезти наружу». — Это закон природы. В крайнем случае придется ждать здесь, пока твой пьедестал не похудеет вдвое. — Лучше пристрели, — простонала Катерина. — Смерть от голода намного мучительнее. «Катька — Катька? — вдруг испуганно воскликнула Жанна. — Там крысы? — А где? — Катя побледнела и покрылась холодным потом. — В подвале. Слышишь, как пищат? Катерина вылетела из окна, как пробка из бутылки теплого шампанского и отлетела на несколько метров. «Да не трясись так», — Жанна насмешливо прищурилась. «Нет там никаких крыс. Это я придумала, чтобы тебя вытащить». «Да?» — Катя разозлилась. «Подруга называется. А если бы не от страха случился инфаркт?» «Нет на свете благодарности», — тяжело вздохнула Жанна. «Мочишься тебе на помощь, надрываешься, вытаскивая твою тушу из подвала?» «Но-но», — обиделась Катя. «Я попрошу. Между прочим, если бы ты сюда упала, то наверняка переломала бы все кости». А у меня все мягко, и я отделалась легкими ушибами. «Ладно, тебе хватит болтать», — оборвала ее Жанна. «Давай, рассказывай, что здесь приключилось?» «Ой, правда», — спохватилась Катерина, — «Ирку похитили, а мы с тобой о всякой ерунде болтаем». «Рассказывай подробно, и только то, что видела». Катя покосилась на кокера, которого Жанна держала за ошейник, и начала. «Значит, иду я от метро?» Смотрю по сторонам, чтобы Ирку не пропустить, и вижу, что она гуляет с Яшей. Окликаю ее, но было еще далеко, и она не отозвалась. Прибавляю шаг, но вдруг к ней подъезжает джип. Из джипа выскакивает бандит, втаскивает ее внутрь и срывается с места. Кажется, все. А «Какой джип?» «Ты, конечно, не запомнила». «А вот и нет». В котином голосе прозвучала гордость. «Ярко-красный джип, номер 146АХ». «Точно?» Жанна посмотрела на подругу крайне недоверчиво. «Хм, «Откуда вдруг такая наблюдательность?» «Мобилизовалась, осознав серьезность момента», — с гордостью ответила Катерина. «Хм, «Странно», — протянула Жанна. «Считаешь, что я совсем ни на что не способна?» э, «Да нет, странно. Странно, что бандиты разъезжают на такой заметной машине. Допустим, номера фальшивые, но ярко-красный джип — это уж слишком бросается в глаза». Она набрала какой-то номер и зачистила в трубку. — Сева, привет, это Жанна Ташьян. Севочка, не в службу, а в дружбу. Узнай, есть что-нибудь на красный джип 146 АХ? Ты знаешь, за мной не пропадет. Спасибо, дорогой, жду. После этого короткого разговора она присела на корточки и уставилась на кокер с паниэля. — Слушай, Катерина, — проговорила она наконец, — а ты уверена, что это действительно Яша? а кто же еще это может быть дело в том что дорогая что это девочка как девочка катя изумленно уставилась на собаку но и тюирке всегда был мальчик яшенька именно мрачно ответила жанна а в этот момент у нее зазвонил мобильный а сивочка что нибудь удалось ах вот как ясно ясно спасибо тебе большое ты знаешь я умею быть благодарной Она брала от телефона и уставилась на Катерину таким взглядом, как будто была не нотариусом, а, по меньшей мере, прокурором. Катя почувствовала себя под этим взглядом до того неуютно, что даже отступила на шаг. — А в чем дело? Что такого узнал твой знакомый? — Мой знакомый, между прочим, полковник управления ГИБДД. И он выяснил, кому принадлежит этот джип. — И кому же? — окончательно испугалась Катя. — Бен Ладену, Садаму Хусейну? «Джеку-потрошителю? Почему ты на меня так смотришь?» «Потому что этот джип принадлежит Владимиру Копчикову». «Это еще кто такой?» эта Катька, таких людей надо знать в лицо. что, телевизор совсем не смотришь?» «Очень редко». Катерина смутилась. «Да не томи, объясни, кто это такой?» «Да ты без всякого телевизора постоянно видишь его лицо. Рекламы на транспорте, огромные щиты на улицах и всюду Копчиков». Он рекламирует дубленки, бритвы, зубную пасту, кетчуп. Киноартист. Главная роль в сериале «Криминальная столица». Неужели ты никогда о нем не слышала? «Э, «Вроде слышала. Что-то такое», — смущенно протянула Катя. «Только разве он артист? С виду самый настоящий бандит». «Правильно, он и играет бандита. Ему же нужно соответствовать экранному образу». «Я все поняла». Катерина неожиданно перешла на шепот. «Этот Копчиков...» На самом деле не в кино бандит. Представляешь, какая замечательная маскировка. — Какая маскировка, Катька? О чем ты болтаешь? Жанна уставилась на нее с таким выражением, как будто у той только что выросли на голове ветвистые оленьи рога. — Он ведет двойную жизнь, — продолжала шептать Катя. Днем снимается в сериале, дает интервью, выступает перед зрителями и всякое такое. А по ночам похищает людей, грабит банки. «Катька», — Жанна выразительно повертела пальцем у виска, — «тебе что, Иркина лавра спать не дают? С такой буйной фантазией тебе тоже нужно писать детективы? Сама подумай, зачем Копчикову грабежи и похищения, если он за каждую фотографию на рекламном плакате получает несколько тысяч долларов? Скорее, его самого похитят ради выкупа». «Тогда не знаю». Катерина пригорюнилась, поняв, что ее красивая теория дала трещину. «Но я своими глазами видела, как он похитил Ирку. А может, он это делает из любви к искусству? Или для вдохновения? Ты же сама сказала, что ему нужно соответствовать экранному образу. Вот он и совершает реальные преступления, чтобы вжиться в роль бандита». «Кто вживается в роль бандита?» раздался за спиной у Кати хорошо знакомый голос. «Девочки, что вы здесь стоите?» «Актер Владимир Копчиков», — машинально ответила Катерина. «Он не только в кино играет бандитов, но и в жизни самый настоящий преступник. Я только что своими глазами видела, как он похитил человека». «Какого человека?» — переспросил тот же голос. «Катя повернулась, широко открыла рот и села». Она села бы прямо на того самого Кокера, вместе с которым только что благополучно выбралась из подвала. Но шустрая собака в последний момент успела выскочить и тем самым спасла себе жизнь. Ирка. В изумлении уставилась на нее Катя. Но я же только что видела, как он тебя похитил. Катька, ты что, бредишь? Ирина помогла подруге подняться и отряхнуть плащ. Кто меня похитил? Он, этот Копчиков, втащил тебя в красный джип и уехал. «Сама посуди. Вот я живая и невредимая». ну что, сговорились делать из меня сумасшедшую?» В Катином голосе зазвенели слезы. «Знаешь, подруга, — язвительно вступила Жанна, — здесь и делать ничего не нужно. Факты говорят сами за себя. А как же Яша? То есть вот эта собака? Она же мне не померещилась. Вот же она». «Яшенька?» окликнула Ирина своего кокера. Тот был занят делом, увлечённо обнюхивался с бежевой собачкой, удивительно похожей на него. «Яша, не приставай к девочке!» — строго прикрикнула хозяйка. «А она не в настроении!» Яша покосился на Ирину с неудовольствием, мол, и мы и сами как-нибудь разберёмся. В это время из сгущающихся сумерек показалась женщина средних лет. Дама вертела головой и устало выкликала. «Лора, Лорочка, девочка моя!» «Вы не эту собачку ищете?» — обратилась к ней Ирина. Лорочкина хозяйка просияла и бросилась к новой подружке. «Лорочка, вот ты где! Слава богу, моя девочка, ты нашлась и приятеля себя отыскала!» Она окинула Яшу подозрительным взглядом и проговорила, несколько неуверенно. М -м, «Симпатичный. А он вас породистый?» Ещё какой породистый!» — Ирина почувствовала себя профессиональной свекровью. А «Разве вы сами не видите, какой у нас замечательный экстерьер?» «Экстерьер, конечно, неплохой, но хорошее происхождение тоже много значит». «Чего не понимаю», — прервала сцепившимися языками собачниц Катя. «Ведь эта собачка гуляла с женщиной, которую похитил Владимир Копчиков. Он увез ее на красном джипе. Я собственными глазами видела». «Копчиков!» — радостно воскликнула хозяйка Лоры. — Володя, тогда все ясно. — Вам ясно? — обиженно протянула Катерина. — Так, может, вы и нам что-нибудь объясните? А то у меня уже ум за разум заходит. — Было бы чему заходить, за что. Вредная Жанна не удержалась от шпильки. — В нашем доме живет мама Володи Купчикова, Валерия Аркадьевна. Начала Лорина хозяйка, очень милая женщина. У них с моей Лорой самая настоящая любовь. Она всегда выносит Лорочке какое-нибудь угощение. Наверное, Лора заметила Валерию аркадину издалека и побежала к ней. «Мама», — растерялась Катерина, — «но это же была стройная молодая женщина. Я не могла старушку принять за Иру. Конечно, здесь темно, но все-таки не до такой степени». А Лорина хозяйка рассмеялась. «Хорошо, что Валерия Аркадьевна вас не слышит, старушка. Да она так следит за своей внешностью, что ее все принимают за Володину сестру. А уж фигуру у нее, как у юной девушки. Так что неудивительно, что вы приняли ее за свою подругу». Женщина окинула взглядом Ирину. «А что, действительно, есть некоторое сходство. Перепутать можно, особенно в сумерках. А Володя, наверное, заехал за Валерией и повез ее к косметологу или к массажисту. Он очень заботливый сын. Она пристегнула к лориному ошейнику поводок, попрощалась с ошеломленной троицей и пошла домой, ласково выговаривая своей любимице за непослушание. Я проводил новую знакомую взглядом, полным сожаления, и принялся сосредоточенно обнюхивать какое-то дерево. — Вот, — Катя смущенно насупилась, — выходит, я снова все перепутала и устроила Паньку на пустом месте. А почему ты так поздно вышла нам навстречу? Она решила, что часть вины за Ирину все же можно переложить. «Я тебя усиленно высматривала, поэтому и получилось так глупо». «Да муж неожиданно позвонил», — неохотно проговорила Ирина. «Муж?» — одновременно воскликнули Жанна и Катька. Глаза у обеих загорелись в предвкушении сенсационных новостей. «Откуда? Из Англии?» «Что мы так и будем на улице разговаривать?» Ирина решительно развернулась и двинулась к дому. «Пойдемте, там все расскажу». она окликнула Яшу. Кокер обиженно поглядел на хозяйку, давая понять, что такая короткая прогулка унизительна для собачьего достоинства, но все же послушно потрусил рядом. Яша вообще был очень воспитанным песиком. В свое время Катина соседка по коммунальной квартире подобрала его на улице и умолила Ирину взять собачку хоть на месяц, пока она не найдет Яше приличную семью. Старушка непременно оставила бы симпатичного кокера себе, но ее сибирский кот Тихон восплывал ревностью и поставил вопрос ребром — или он, или Яша. С болью в сердце хозяйка выбрала кота, как-никак с ним она была знакома намного дольше. Прошло некоторое время, и Ирина так привязалась к Яше, что не было уже и речи о том, чтобы отдать его в чужие руки. Яш со своей стороны платил хозяйке горячей любовью.